Глава 9. Профилактика измен Я очень надеюсь, что к данной главе у вас уже не осталось вопросов, вроде что сделать, чтобы мне не изменяли. Но если вы все еще себе их задаете, или если вы начали прямо с этой главы, сразу отвечу: Ничего. Человечеству не помогли ни смертные казни, ни пытки, ни жесточайшие запреты. Все попытки контролировать другого человека либо неудачны, либо заканчиваются насилием и давлением. Во втором случае это уже не отношения, не любовь, не равное партнерство. Вы ничего не можете сделать, чтобы вам не изменяли. Это зависит не от вас. Конечно, глупо ждать верности от человека, о котором вы знаете, что он гуляет направо и налево. Несколько странно надеяться, что верным будет тот, та, кто с вами изменял своей жене, мужу и не мучился совестью. Не стоит ждать от людей, практикующих полиаморию или открытые отношения, что они вдруг выберут вас и забудут всех остальных, хотя такое и бывает. В такие отношения можно либо не ходить, если они не для вас, либо не ждать от них моногамной верности. Вопрос «как сделать так, чтобы мне не изменяли?» подразумевает «как мне контролировать другого?» Никак. Зато вы можете укреплять отношения и себя в них. Пожалуй, это единственная работающая и этичная профилактика измен. Прежде всего примите как неизбежный факт, что отношения меняются они смертны. Мы приходим в этот мир по одному и уходим по одному. Отношения не данность, они дар. Как и все, что мы хотим сохранить подольше, они требуют ухода и заботы, времени. Если вы поженились, съехались, дали друг другу клятвы и считаете, что теперь вы оба должны их просто соблюдать, ибо клятвы есть клятвы, разочарую вас. Клятвы важны, но они не работают как пояс верности. Наше бессознательное никогда не бывает женатым или замужем. Отношения должны оставаться в зоне внимания. За ними нужно ухаживать. Как бы вы ни были заняты детьми, работой или рутиной, находите время для отношений, для разговоров, свиданий, совместного времяпрепровождения. Крайне важна коммуникация. Парадоксально, но меньше всего секс и любовь люди обсуждают с теми, с кем у них секс и любовь. У каждого из нас свое видение реальности, но если мы не будем сверять наши картинки, то в один прекрасный день рискуем оказаться далеко от представлений другого о любви – счастье и устройстве домашнего быта. Как в курьезном примере, когда муж считал, что жене на него плевать, потому что она использовала утреннее время для уборки в квартире, а он-то привык, что в его семье завтракали вместе. Это был священный ритуал единения семьи. Жена в это время страшно обижалась, что ее умение содержать дом в чистоте никто не ценит. В ее семье женщина считалась умницей, если она сделала все рутинное утром, чтобы вечером спокойно предаваться беседе и времяпрепровождению с домочадцами. Муж же вечерами любил поработать за компьютером. Догадывайтесь, что было дальше. Многие пары годами живут бок о бок, но не спрашивают друг о друга о мечтах, планах, эротических фантазиях, не задают вопрос. Что я могу сделать, чтобы ты почувствовал, почувствовала, что мы вместе и я тебя люблю? Многие делают что-то привычное или что-то, что срабатывало в их предыдущих отношениях или у мамы с папой и промахиваются. Дарят цветы тем, кому они не так важны. Не складывают аккуратные вещи для тех, кто это особенно ценит. Покупают шубы защитникам животных или изматываются на трех работах, чтобы отправить жену с ребенком отдыхать на Мальдивы, в то время как жена согласна на загородный выезд, но почаще и вдвоем. Люди пребывают в иллюзии, что быть рядом это знать друг друга. Увы, нередко быть рядом это быть в слепой зоне. Разговаривайте, спрашивайте, будьте любопытны к человеку возле вас. Он меняется, вы меняетесь. Знакомьтесь заново. Правильно ругайтесь. Выделяйте для споров специальное время и ограничивайте его. Говорите на одну тему, не вспоминайте все о царя Гороха. Не обвиняйте, не критикуйте, не давайте обидных прозвищ, предлагайте и аргументируйте. Научитесь я сообщениям. Научитесь слушать. Не втягивайте в ссоры детей и не конфликтуйте при них. Есть немало прекрасных книг о правильном конфликте. Например, авторство Джона Готмана. Не замалчивайте проблемы ради худого мира. Худой мир не лучше доброй ссоры. Нужен хороший мир, когда чувства проговариваются. Если вы ловите себя на том, что для вас лучше промолчать, чтобы не раздувать конфликт, и это молчание важно для вас, вы в опасности. Такая тактика не спасает отношения, она копит обиды и недомолвки. Благодарите искренне, будьте признательны. Обращайте специальное внимание на хорошее. Делайте неожиданные, маленькие, приятные подарки. Делайте сюрпризы. Выражайте любовь. Не сравнивайте. Сравнение ⁇ зло. Нет двух одинаковых пар, нет одинаковых людей, и в каждом союзе своя культура, свои правила. Неразумно выдергивать один факт из чужой биографии и колотим вашего партнера-партнершу. А Вася всегда делает со своими детьми уроки, а Лената каждый день встречает своего ужином. Это разъедает отношения. Во-первых, вы не выбрали Васю или Лену, условных. Во-вторых, откуда вы знаете, может быть, Вася делает с детьми уроки, чтобы не заниматься со своей партнершей сексом или избежать разговоров о низкой зарплате. В-третьих, происходящее у Васи или Лены вовсе не ваше дело. В-четвертых, у Васи и Лен есть свои недостатки, которые сопровождают их достоинства. Флиртуйте друг с другом и заигрывайте. Шлите записочки эротического содержания. Вступайте с партнером в секстинг. Читайте друг другу эротические рассказы вслух. Смотрите вместе эротические фильмы. Главное, чтобы они нравились всем. Развивайте вашу сексуальность. Примите то, что мы меняемся, и наши тела, и привычки тоже. Изучайте друг друга заново. Узнавайте, что нового. Занимайтесь секс-образованием всю жизнь. Никогда! Не забывайте о себе. Ваши отношения питаются от двух, или больше для полиморных людей, источников. Важен каждый. Никакие жертвы на самом деле тут не нужны. Если вы постоянно отказываетесь от хобби, друзей, поездок, интересов ради партнера или семьи, вы станете удобным, удобной, но вы перестанете быть тем, кем были и кем вас когда-то полюбили. Не потеряйте в браке себя. Чтобы никто в браке не потерял себя, необходимо делить нагрузку. Помните, что застрять в одной и той же роли – это верный путь ощутить себя функцией. Делите родительские и прочие обязанности. Планируйте вместе. Решайте проблемы вместе. Оба пути эмоционально вовлечены в детей. Не поддерживайте идею, что дети – женское дело. Дети – общее. И отец может все то же, что и мать, кроме кормления грудью. Гибкие и взаимозаменяемые семейные роли – залог успеха. Осознавайте, что перемены – это сложности. Переезд или рождение ребенка – это периоды, которые нужно пережить, и перестроиться. Занижайте ожидания, не ждите, что все будет как раньше. Будьте готовы к изменениям. Создавайте общую память, историю про «мы». Ритуалы, заботы, которые приятны всем. Сборы за воскресным столом, совместные походы на рынок, дни рождения, годовщины, ваши собственные секреты и обычаи. Создавайте вместе. Фотоальбомы, подборки счастливых моментов. Пролистывайте их и воскрешайте приятные воспоминания. Делайте видео счастливых моментов и просматривайте их. Друг с другом и с детьми, если они у вас есть. Чем больше таких якорей, тем сложнее будет в будущем переписать историю в негативном ключе. Пример такой общей памяти как-то нам всем показала популярная певица Пинг. В интервью 2016 года она рассказала о кризисе в отношениях с ее мужем, Кэрри. Они почти расстались. «Кэрри попросил меня выступить на вечеринке в его клубе в Лас-Вегасе. Я согласилась. Я хотела его увидеть. В тот вечер я выглядела потрясающе. Знаете, после расставания всегда выглядишь круче, чем когда-либо». Я никогда, наверное, не буду так красиво, как в те месяцы после нашего, скорее, разрыва. Я готовилась к встрече. Я сделала для него фотоальбом, в который собрала все открытки, что он дарил мне, и все наши совместные фотографии. Я делала его несколько месяцев. На одной из последних страниц я разместила собственную фотографию, где я вся в крови и подписала «Это я без тебя». Далее шел снимок младенца с подписью, остальное Еще не написано. И в конец я положила документы о разводе еще без наших подписей. Я сказала ему, тебе решать. Не копируйте, изобретайте свое. Возможно, вашего партнера или партнерша альбоме и фотография вас в крови не впечатлили бы, или впечатлили бы наоборот. Ищите элементы, из которых состоит ваша история. Следите за финансовым балансом. Не должно быть так, чтобы в случае развода или расхождения лишь одному из вас было что терять. Не брезгуйте брачным контрактом. Знайте о своих правах. Советуйтесь с юристами вместе и создавайте форму, приемлемую для обоих. Разговор о финансах порой такой же щепетильный и сложный, как и разговор о сексе. А то и сложнее. Мы живем в культуре, где говорить о завершении отношений в их начале – это как ликать беду или признаваться в недоверии партнеру. Но такой разговор – признак доверия и умения говорить. К тому же разрыв отношений – не единственная угроза. Мы смертны, мы можем заболеть или потерять здоровье. Держать юридические дела в порядке – это нормальная практика заботы о близких. А в случае кризиса, связанного с изменой, приведенные в порядок финансовые и бытовые дела, дают вам больше уверенности и ясности, а значит, меньше напряжения и возможности ранить друг друга разбирательствами. Что просто бесценно, если пара захочет воссоединиться. В сложные времена обращайтесь за помощью. Не так редко с момента проблем в паре и до момента обращения за помощью к психологу проходит несколько лет. Не стоит столько ждать. Обращение за помощью – не слабость. Это сила. Сила заботы о себе и отношениях. Заводите общих друзей и следите, чтобы прежние друзья каждого из вас стали друзьями, уважающими вас как пару, воспринимающими вас как пару, как единое целое. Друзья или подруги, которые дружат только с одним, одной из вас – зона риска. Когда у вас слишком разные группы друзей и интересов, это тоже зона риска. Следите, чтобы внутри общего пространства у вас было собственное, в прямом и переносном смысле. Своя комната, полка и или рабочий стол, что-то индивидуальное, своя неприкосновенная территория. Отдельность – это важно. Перепроверяйте ваши договоренности не менее одного раза в 2-3 года. Помните, когда вы знакомились или сближались, вам все было интересно. Кто что любит из еды и музыки, о чем мечтает, что читает, что думает о любви и верности, хочет ли жить в городе или за городом, собака или кошка, пастернак или мандельштам. Одним словом, знакомьтесь заново. Не ждите, что ваш партнер будет читать ваши мысли и догадываться за вас, как сделать вам хорошо. Говорите, что он может сделать, чтобы вы… Почувствовали себя в безопасности. Чтобы вам было весело. Чтобы вы чувствовали себя желанной, чтобы вы чувствовали, что вас любят. Чтобы вы чувствовали, что вас принимают всерьез. Чтобы вы чувствовали, что вы и правда пара. Чтобы вы чувствовали, что вас не отвергают. Чтобы вы чувствовали себя особенной особенным. Спросите у него, неё «что вы делали недавно такого что он, она, ощутила вашу заботу». Когда ему и ей было с вами особенно хорошо и весело, и почему? Какой ваш секс он-она помнит как лучший, и чем он был так хорош? Когда он-она чувствует, что вы его и ее хотите, как это становится для него и очевидным? Осознайте, что интерес к другим людям – это неизбежная часть нашей жизни. Если вы выбрали моногамию и сексуальную эксклюзивность, то следите за границами вашей пары. Не создавайте ситуации интимности и секретов с другими людьми, какими бы невинными эти отношения ни были. Зона риска обычно является регулярное и близкое общение в одном пространстве. Люди чаще всего находят кого-то для измены там, где работают или долго отдыхают. Еще одна возможность – онлайн-дейтинг. Он опасен легкостью вхождения и скоростью возникновения интимности, секретности и близости. При этом легко морочить себя мыслью, что мы ведь даже не знакомы в реале. Но если вы начали обедать изо дня в день с одним и тем же человеком, и он вам все интереснее, или если вы делитесь своими печалями не с женой, а с онлайн-визави, вы на опасном пути. Измены начинаются не с физической или эмоциональной неверности, они начинаются с желания спрятать, утаить что-то от супруга супруги. Это создает чувство эксклюзивности с третьим человеком, а уж оно плюс привлекательность другого – смесь, на которой погорели многие. Планируйте совместное будущее. Отмечайте на карте мира точки, в которые хотите попасть. Пишите план, какими и где вы себя видите через год, три, пять. Построить дом, завести собаку, совершить кругосветку. Найдите общую цель и идите к ней. Убедитесь, что планы эти общие. Они желанны и радостны для каждого из вас. Такими планами вполне могут быть и пересмотр всех сериалов мира на общем диване. Главное – будущее, которое вы видите общим. Помните, что отношения дышат, подъемы и спады. Помните, что они похожи на танец, где нам нужна то дистанция, то близость. Без первого мы не сможем двигаться, без второго мы не сохранимся как пара. Помните, что хорошие отношения – это те, где у всех есть возможности для развития и радости. Возможность быть отдельным собой и радость чувствовать себя с кем-то. Открытые отношения, как профилактика измены. Некоторые люди из самых прекрасных побуждений, а они редко и из горького опыта, своего или их родителей, занимают такую позицию. Раз верность не может быть гарантирована на 100%, то лучше либо избегать любви, а с ней и потенциальной боли, либо сразу легализовать измены, объявить себя тем, кто верным никогда не будет. На внешнем плане это может быть человек, который сразу и честно предупреждает своих партнеров, партнерш, что он не моногамен, что он никогда не вступит в серьезные отношения с кем-либо, такой свободный художник. Подвох в том, что бегство от чего-то равно признанию, что это что-то сверхценное в нашей жизни и занимает наше внимание и энергию. Избегать отношений значит придавать им почти невыносимую значимость. Три-четыре связи в один период времени, можно подумать, спасают от того, чтобы не оказаться глубоко и сильно привязанным к одному человеку. Но они не спасают и от внутреннего одиночества. Если приглядеться, такие люди столь отчаянно нуждаются в отношениях, что постоянно отказываются от них. Такая тактика к тому же не спасает ни от влюблённости, ни от боли потерь. Другой способ якобы не изменять – открыть отношения. Открытыми называются отношения, в которых партнеры договариваются о том, что они оба или кто-то из них может вступать в сексуальные и или эмоциональные отношения с третьими лицами. У открытых отношений много вариантов от этичных измен, когда один из пары разрешает другому секс или отношения на стороне, до полиамории – сексуально-романтически-дружеского союза более чем двух людей. К сожалению, полиаморию нередко путают с полигамией или, хуже того, с мудоморией, как удачно окрестило это явление блогер Арина Винтовкина. «Я познакомилась в Тиндере с мужчиной, он мне понравился, я ему вроде тоже…» Когда мы уже три недели встречались, он сказал, что должен серьезно предупредить меня. Он поле и у него были, есть и будут другие женщины. Честно сказать, я не очень придала этому значения. Наверное, не поняла, что это значит. Мы вместе уже три месяца. Сначала он поглядывал на других, потом стал при мне откровенно заигрывать. Когда мне не понравилось, случился серьезный разговор. Я понимаю, он же мне не лгал, он сказал честно. Я пытаюсь справиться с собой, с ревностью, но это очень трудно и очень больно. Он говорит, что главное в отношениях честность и рассказывает мне обо всех своих подружках. Но меня прямо выкручивает, и мне плохо потом несколько дней. Я его люблю, я пытаюсь измениться для него, но возможно ли это вообще? Может, он родился пуляморным, а я нет. Сейчас он хочет привести одну девушку, чтобы она пожила с нами и чтобы у нас был секс троем меня одна мысль о таком вгоняет в депрессию. Я как в дурном сне. Я все же не могу это понять. Он любит меня, то есть говорит так. И зачем ему они? Он прав, что я эгоистка и собственница. Что мне делать? Моя девушка как-то пришла и заявила мне, что вот хочет быть со мной честной. Встретила она любовь своей юности. И хочет она с ним, значит, не только платонической любви а я должен разрешить и одобрить, и даже присоединиться, если захочу. Конечно, я и захотел, и присоединился, а потом закончил отношения. Если ей меня одного не хватает, то спасибо, не надо. Оба случая вовсе не о поля море. Первый выдает с головой невнимание к партнерше. Ей плохо, а человеку рядом с ней все равно. Второй о недостаточности коммуникации и отношения к девушке как к объекту. Повела себя не так, сломалась, оставил. Не исключено, что и девушка была не до конца искренней, пыталась таким образом получить разрешение на измену. И это все не поле моря. Открытые отношения могут быть очень разными. Вы можете жить в разных квартирах или городах и иногда встречаться для свиданий, походов в кино или выездов за город. При этом в остальное время вы дали друг другу разрешение иметь отношения еще с кем-то. Получается что-то вроде «Friends this benefits». Вы можете жить устойчивой парой, и один из вас или оба позволяют себе иногда увлечься кем-то еще, если от этого не пострадают основные отношения. Степень откровенности с партнером при этом варьируется. От стратегии «делай это, но говорить мы об этом не будем» до желания все знать в деталях и желания присутствовать и наблюдать. Куколт. Такого рода измены называют этичными. Прежде чем идти на них, паре нужно договориться о лимитах и границах. И тут тоже все индивидуально. Во многих парах у основных партнеров есть право на вето. Он, она может отбраковать кого-то, кто их мужу, жене не понравился. Или попросить прекратить параллельные отношения в самый их разгар, если слишком увлеклись. Сексуального партнера пара может пригласить в свои отношения на время, не обещая ему никакой привязанности и отношений из-за сложности такой конфигурации, третьи, получающие такие приглашения в пары, называются шутливо единорожками, потому что людей, которые готовы быть с парой на регулярной основе, но остаться при этом на вторых ролях, не вовлеченными в романтические чувства, найти сложно. Такая полиамория иерархична. Есть основная пара и остальные, приходящие. Один из пары может влюбиться и познакомить нового возлюбленного или возлюбленную с первым партнером, и из этого может получиться триада, союз, подразумевающий все те же обязательства и серьезность чувств, что и в диаде, паре, совместным проживанием, бытом, финансами и заботой о детях. Вопреки распространенному заблуждению, не должно быть и, пожалуй, не может быть совершенно одинаковых чувств и страсти между всеми участниками, участницами полиаморной ячейки. Нередко у таких треугольников есть доминанта, и, если говорить об устойчивых полиаморных семьях, это чаще женщина и бисексуальная женщина, у которой есть партнер-мужчина и партнер-женщина. При этом эти мужчины и женщина могут быть между собой в дружеских отношениях, но не обязательно сексуальных. Для этого тоже есть термин – партнер полиаморного партнера. Партнер полиаморного партнера, с которым нет сексуальных отношений, называется метамор. Чей-то образ жизни совершенно не предполагает возможности построить серьезные и длительные отношения, поскольку человек всего себя отдает работе и карьере. У таких людей нередко заводятся «бромансы» от слова «brother» и «романс». Тесные эмоциональные и дружеские отношения с коллегой-напарником, при этом в таких отношениях нет секса. Классический пример «броманса» – это известная нам парочка Холмс и Ватсон, до тех пор, пока Ватсон не женился. Не гетеросексуальные люди в условиях, где они лишены возможности оформить свои отношения юридически и в целом открыто быть собой, нередко заключают лавандовые союзы. Гей и лесбиянка могут жить под одной крышей. Они друзья и прикрытия друг для друга и представляются супругами, когда это нужно. Мне встретилось немало ситуаций, в которых женщины ревновали своих гетеросексуальных мужей. К мужчинам. Мужская дружба настолько крепкая, что жена чувствует себя лишней. Друг, в которого эмоционально вовлечены, чьи беды и нужды принимают как свои, гомосоциальные, не путайте с гомосексуальными. Отношения, в которых романтически, дружески, духовная связь у мужчины с мужчиной. При этом оба друга могут быть женаты на женщинах, и сексуальная ориентация у них гетеро. Однако женщине никогда не стать для них своим парнем. Тем самым парнем, и иногда, а то и всегда, ей может казаться, что на самом деле настоящие отношения у ее партнера не с ней, а с другим мужчиной. Горизонтальная семья – самый красивый пример, который мы видим в сериале «Друзья», коммуна, которая связана пространством, бытом, своими традициями, распределением ролей и прочее. Семья не по рождению, а по выбору. Семьи, в которых ребенка воспитывает мама и бабушка, из которых ни одна больше не строит длительных отношений с мужчиной, функционально это тоже семья, где есть два взрослых родителя и ребенок. Отношения, где культурные и религиозные традиции сразу подразумевают третьего – духовное сопровождение пары раввином в ортодоксальном иудаизме, многоженство в исламе, где нередко жены, в разных домах и не всегда знакомы друг с дружкой. Многообразие человеческого семьи устройства настолько велико, что на самом деле традиционная картинка «он, она и ребенок размывается и становится не такой уж традиционной, а скорее лишь одним из вариантов, среди которых открытые отношения, немалый и все более заявляющий себе сегмент. Я разделяю мнение, что полиамория – ничто другое, как попытка соединить то самое несоединимое, чем наполнен современный брак. Здесь и любовь, и сексуальность, и романтика, и дружба, и быт, и родительские роли, и обязанности помножены на долгосрочность и разделены на двоих. Там, где другие пары либо отказываются от какой-то стороны жизни, либо терпят или не терпят и распадаются, полиаморы пытаются сохранить все, убирая из своей конструкции только сексуально-романтическую эксклюзивность. Таким образом, полиамория – не сексуальная вольница для трех и более людей – Это две или три одновременных моногамии плюс дружба всех участвующих сторон. В поляморных отношениях, как в любых моногамных, тоже возможна измена. Просто линия измены будет проходить не по границе сексуального контакта. Но когда вы единолично решаете, что открыть отношения – это хороший выход, который позволяет одновременно сохранять и существующее положение вещей, и получить доступ к сексу на стороне, когда вы ставите вопрос так, что, чтобы мы не расстались, нам нужно сделать это. Это не профилактика потенциальной измены. Это бомба, заложенная в основании существующих отношений. Если ваши основные отношения в дефиците, если в них проблемы, недомолвки и конфликты, то о полиамории нет и речи. И это точно не способ профилактики измены. Это способ легализовать ее под носом у партнёра. Возможно ли вообще полиамория в России? Скорее нет, чем да. И вот почему. Расскажу вам на примере интервью, которое дал полиаморный мужчина, живущий в союзе с двумя женщинами. С каждой из них у него есть дети живут хорошо и дружно, единой семьей в одном доме. И все в этом рассказе было идиллически, пока мой слух не зацепился за следующий пассаж. Ведущая задала вопрос, не спрашивают ли у него в детском саду, куда ходят его дети, почему у них один папа, но две мамы. Как эта ситуация поясняется учительницам в школе? Ответ был таким. «А я не вожу их в детский сад и школу, поэтому нет такой проблемы». Стоп. Поле моря Отношения равных сторон, каждая из которых была в состоянии сказать «нет» такой форме отношений, но добровольно сказала «да». Каждая из которых, если отношения распадутся, достаточно устойчива в жизни и имеет собственные ресурсы, чтобы справиться с ситуацией. Если в данной триаде бытом и детьми занимаются женщины, а мужчина находится в классической мужской роли добытчика, это полиаморией быть не может. Если он уйдет или вдруг решит отказаться от одной из них, у другой в наших реалиях, скорее всего, останутся дети. Детей нужно кормить, в одиночку это сложная задача. Значит, одна из них или они обе зависимы от него, от мужчины, малого влеченного в детей. К тому же, если мужчина живет с двумя женщинами, то народная молва ему будет скорее скобрезно завидовать. А если женщина живет с двумя мужчинами, ей может достаться немало нелестных эпитетов. Так что после разрыва им достанется несколько различный репутационный вес. Социальное давление и осуждение в адрес женщины будет сильнее. О какой полиамории тут может быть речь? Я вполне могу поверить, что каждая из женщин согласилась на такие отношения добровольно. Но нередко люди идут на такие эксперименты, чтобы просто доказать что-то самим себе, что никто не может, а они да, что они раскрепощены и смелы. Бывает, женщина убеждает себя, что она выше мещанской рутины и собственнических представлений о сексе. И ей сам черт не брат, у них с мужчиной честность и открытость. Кто-то делает это ради любви к партнеру, потому что боится его потерять, а кто-то получил болезненный опыт измен и надеется, что полиамория по умолчанию избавит от такой боли, ведь никто ничего не будет скрывать. Жизнь регулярно рисует сценарии куда богаче литературы. Я знаю семью, где жена пришла к любовнице и попросила ее переехать к ним, потому что в условиях горного села женщине трудно, когда мужчина отлучается надолго. А вот если он дома, да еще и дома есть помощница, совсем другое дело. Я знаю семью, где мужчина, вернувшийся с войны, просто стал жить с двумя сестрами, двумя дворами, с детьми от каждой. Я знаю семью, где взрослый муж и жена регулярно давали приют какой-нибудь юной студентке, приехавшей покорять столицу. Заодно студентки становились любовницами мужа и подругами жены, пока не расправляли крылышки и не упархивали своеобразный гибрид романтически-родительских отношений. Я знаю точно, точнее некуда, что если вы соглашаетесь открывать отношения из страха, что иначе один из вас все равно сделает это, но тайком, из идеи контроля лучше я сама предложу и буду все знать. Чтобы залатать дыру в ваших отношениях, когда вы не хотите партнера-партнершу, но и не хотите в этом признаваться и пытаетесь организовать себе измену под ширмой открытых отношений, если вы заявляете «я осознал себя полиамором, и ты должен-должна пойти мне навстречу», если открытые отношения начинаются со страха, давления, из неравного положения, это не полиамория, это мудамория. А поскольку в России женщины все еще в неравном с мужчинами положении, медленнее двигаются в карьере из за детей, и из стеклянного потолка. Больше времени тратят на быт и обихаживание семьи. После развода остаются с детьми и несут за них основную ответственность. Меньше зарабатывают на тех же позициях, подвергаются сладшеймингу, то устойчивые полиаморные союзы могут существовать только в благополучном пузыре больших городов и определенных узких кругов слад шейминг, с английского слад шлюха, шейминг стыдить, практика критики людей, особенно женщин и девушек, которые воспринимаются как нарушающие ожидания общества касательно сексуальности из-за своего поведения или внешнего вида. Что касается пар, которые хотят попробовать открыть отношения иерархические то есть остаться основной парой, но разрешить друг другу связи на стороне, то им стоит предусмотреть варианты развития событий и риски. Оценить свои силы. Вот некоторые вопросы, которые стоит задать себе и друг другу. Первое. Являются ли ваши отношения стабильными и надежными? Если нет, то открытые отношения скорее приблизят их к крах, чем помогут. Второе. Каковы самые частые конфликтные темы с партнером? Если это конфликты о душевном непонимании, неблизости, проревность или качество секса, то этичные измены не для вас. Третье. Оба ли ваши пари готовы к экспериментам? В равной степени. Насколько один из вас зависит от другого? Нет ли риска, что он, она скажет «да» просто из страха потерять другого? Четвертое. Есть ли у вас сексуальные потребности, фантазии и желания, которые не восполняются вашей паре? Если такие есть и вы подумываете об аутсорсинге, это измена под ширмой. И неэтичная, а самая банальная. Пятое. Представьте своего партнера, партнершу во время секса с другим человеком. Какие чувства у вас это вызывает? Если ревность, боль, страхи, муки, стоит еще раз серьезно подумать. Шестое. Какое самое большое опасение у вас есть насчет открытых отношений? Подумайте, что может пойти не так. Седьмое. Каким был бы лучший, оптимальный сценарий, как вы все это себе представляете? Восьмое чего точно не хотелось бы. 9. Представьте, что у вашего партнера, партнерши завязались отношения с другим человеком, что бы вы чувствовали? Что вы хотели бы, чтобы они делали, ваш партнер и другой человек, если между ними начинает возникать нечто большее? 10. Как вы оцениваете вашу способность справляться со своими эмоциями? Вы ревнивы? Вы вспыльчивы? Насколько тяжело вы переносите отвержение? легко ли впадаете в гнев открытые отношения могут вызвать массу эмоций не все из них будут приятными вы точно справитесь 11 понимаете ли вы сами чего хотите способны ли вы это ясно и доходчиво объяснять другим открытые отношения это коммуникация коммуникация и еще раз коммуникация 12 вы способны говорить с партнером о деликатных для вас вещах о стыдных и сложных 13. Если у вас ссора, как вы обычно проживаете? Умеете ли вы восстанавливаться после ссор? 14. Есть ли у вас время и ресурсы развивать еще одни отношения? Это важный пункт. Если у вас всего час по будням, вечером между работой, дорогой домой и сном, то идея привнести в такой распорядок полиаморию плохая. Она требует затрат. Временных, прежде всего, чтобы уделять внимание всем сторонам поляморного союза. 15. Хватит ли у вас энергии на развитие отношений с разными людьми, если речь об этичных изменах? Ведь люди и правда разные, и у каждого свой мир, свои интересы и свои потребности. 16. Есть ли у вас друзья или знакомые, не моногамные, но при этом живущие в устойчивой паре? те, кто вас поймет и поддержит и не будет осуждать. 17. Продумали ли вы сами и проговорили ли с партнером партнершей все логистические и технические детали? Если вы отпускаете одного из вас на этичную измену, то каковы меры предосторожности? Особенно для женщин, что если она встретит плохого парня? Будете ли вы для безопасности обмениваться адресами, куда отправляетесь? Что вы как пара будете делать, если случится незапланированная беременность от другого человека? Если женщина откажется делать аборт? Остановит ли один из вас побочные отношения, если второй попросит? Насколько подробно вы хотите знать о свиданиях своего партнера-партнерши? Если речь о сексе с кем-то на один раз, будете ли вы разрешать вашему партнеру, партнерше и другому человеку увидеться еще раз? Что будет, если про ваши этичные измены узнает кто-то из друзей или родных? Кто их не одобряет? Что вы им скажете? Какими будут правила про степень доступа третьих лиц в вашу пару? И не забывайте, что правила устанавливаются на ограниченный срок. Скажем, на две недели или месяц, Через месяц нужно садиться за стол переговоров и пересматривать все пункты. Не изменилось ли что-то? В порядке ли вы? Покупка секса. Измена или нет? Считать ли изменный секс с проституированной женщиной? Для начала давайте разберемся, о ком речь. Ни одна девушка не становится проституткой лишь потому, что мечтала об этой карьере с детства. Фильмы вроде «Красотки» с Джулией Робертс – по сути, вариант истории про Золушку. Отвлекают нас от суровых реалий такой профессии – риска быть избитой или убитой своим клиентом или сутенёром, того, что девушки вынуждены идти на это из нищеты, что проституция идет рука об руку социальной уязвимостью, бедностью, наркоманией, алкоголизмом, что в этой профессии калечат, избивают и насилуют, что клиенты могут дурно пахнуть и быть отвратительными. Что саму женщину никто не спрашивает, насколько в данный момент ей приятно или неприятно та или иная практика. Так что хочу сразу разочаровать всяческих любителей обосновать проституцию как неизбежное зло или даже социальное благо. Само слово «проституированное» указывает на то, что девушки и женщины вовлекаются в профессию, они выбирают ее сами. Ведь не бывало еще прецедентов, чтобы кто-то в здравом уме и памяти применял бы благополучную жизнь с возможностью быть любимой, строить карьеру, поехать учиться за границу и прочее на секс-работу. Да, и романтизация проституции – не новость. В разных культурах и эпохах секс-работницы были особой кастой – женщинами с привилегиями, Они могли открыто показывать свою сексуальность, в то время как, помните, некоторых иных, добродетельных, лечили от гетеросексуальности и учили думать об Англии. Для некоторых быть усладой означало получить хорошее образование, которое женам не полагалось. А еще у такой женщины как будто бы была власть над мужчиной. Но это именно что романтизация, дешевый или дорого купленный секс, едино превращает женщину в предмет со всеми вытекающими последствиями. Воображаете себе? Девушка лет 22-24, оканчивающая бакалавриат в престижном вузе, получившая рабочее место в стабильной крупной корпорации, солидным окладом и добротным социальным пакетом, находящаяся в отношениях с парнем, который ее любит, вдруг приходит домой и говорит «Папа, мама, я все осознала, я не пойду работать в корпорацию, и секс с любимым человеком – это не мое. Мое призвание – стать проституткой». Вот чего я на самом деле хочу. Мама в восторге поздравляет, папа открывает шампанское. Молодой человек, конечно, расстроен, но и он понимает, что карьера секса работницы – это куда интереснее, чем секс по любви, что поделать. Безумно? Неправдоподобно? Тогда перестаньте говорить, что вовлеченных в проституцию был выбор. На уровне семиминутных решений он будто бы есть. Выбор между тем, чтобы горбатиться за мизерную зарплату на каком-нибудь вредном для здоровья, но градообразующем предприятии, или облегчить себе жизнь, уехав в большой город, где без образования и поддержки твои карьерные пути ограничены. А вот возможности попасть в секс-трафикинг хоть отбавляй. Но это выбор без выбора. Проституция – социальное явление и всегда процветает там, где у женщин нет иных способов прокормить себя, а нередко и своих детей. Так, измена ли секс с проституированной женщиной? В каждой паре своя микрокультура. Кто-то сочтет, что это нечто, на что нужно закрыть глаза. Только, мол, используй презерватив и думай о здоровье. Кто-то сочтет это изменой. Потому что неважно, с кем и насколько вы были знакомы, важно, что вообще секс и интимность были вынесены за рамки отношений. Многочисленные исследования показывают, что женщины меньше боятся исключительно сексуальной измены партнера. Многим разовый контакт с секс-работницей пережить и простить куда легче, чем эмоциональную связь партнера с коллегой по работе. Но мне всегда хочется спросить, что делать сознанием, что твой партнер способен использовать другого человека как предмет, по сути, купить другого человека? Жить с человеком, который регулярно использует секс-работниц, это жить, закрывая глаза на то, что твой партнер относится к живым людям как к предметам. Это тяжелое знание, страшное, потому что предметом можешь стать и ты сама. И чем страшнее, тем сильнее бывает желание отгородиться и обозначить себя человеком одного, лучшего сорта, а секс-работниц – людьми второсортными. Такое решение позволяет не думать о самом главном и самом болезненном. Если твой партнер покупает тело, которое его не хочет, то кто он? Не начинайте, пожалуйста, про призвание и выбор. Вы и правда верите, что будь у проституированной женщины выбор, она бы только мечтала, чтобы заниматься сексом с равнодушными к ней мужчинами, которые думают лишь о своем удовольствии, ведь именно за него же они и платили в конце концов. Что с ним такого случилось в жизни и что это такое в его характере, что он может так обращаться с другими людьми? Если он так относится к женщинам, то как в один прекрасный день он отнесется к вам? Это страшные вопросы. Защищаясь от них, мы начинаем лгать себе, что эти женщины другие. Если уж нас делят на мадон и блудниц, то лучше быть в числе первых и открещиваться от вторых. Так становишься чуть ближе к тем, кто сверху. Это легче, чем лишний раз помнить и переживать о том, что легко можешь оказаться снизу. Мужская проституция тоже существует и существовала всегда, как гомосексуальная, так и гетеросексуальная. Проституция – это не нечто присущее только одному полу или определенному возрасту. Проституция – это история про гендер, то есть про социальное неравенство, привязанное к половым биологическим признакам. Занятно, что даже проституированный мужчина на невидимой иерархической лестнице стоит выше, чем женщина, которая его купит. В патриархальной системе мужчина, использующий женское тело за деньги, считается чуть ли не в своем праве. Но может ли женщина с такой же легкостью сообщить коллегам после выходных, что была в сауне с тремя мальчиками? Предполагаю, ее не похвалят. И она не услышит похвалы своей потенции, ей напротив скажут, что она настолько жалка, что не сумела привлечь к занятию сексом с ней иначе, чем за деньги. Но вы задумывались, а чего мы не спрашиваем у мужчины, что с тобой не так, что сексом с тобой занимаются за деньги? Одним словом, Если ваш партнер изменил вам секс с работницей, то проблема не только в нарушении интимности и границ вашей пары, но еще и в том, что, похоже, ваш партнер не очень хорошо относится к женщинам или людям вообще. Иначе они были бы для него равными людьми, а равных не покупают. И это плохая новость, потому что объектные отношения вы легко и быстро почувствуете и на себе как только вас, исключат из условного клуба правильных, понимающих и удобных женщин. А порнография? Если у женщины нет любовника, но она читает захлеб порно-романы, при этом избегая секса с мужем, может ли он сказать, что ему изменяют? А если застаешь мужа за просмотром порно и мастурбацией под это дело, и понимаешь, что к этому занятию его влечёт больше, чем к супружеской постели, измена ли это? А как относиться к секс чатингу когда по другую сторону оплаченного экрана девушка, раздевающаяся для твоего благоверного и ласкающая себя там, где он ей укажет? А что сказать жене, у которой эротически насыщенная искрящаяся ночная переписка с кем-то из Тиндера, про которую она говорит «Ой, ну что ты нервничаешь, мы же не собираемся встречаться». Измена ли все это? Если партнер, партнерша чувствует, что им пренебрегают, что интимные и важное теперь разделяется не с ним, что секс, чатинг или порно – это способ избегать совместного досуга, то да, это измена. Если вы не способны легко и без сожалений, ну почти без них, оставить и отключить любое из этих занятий ради живого человека возле вас, это измена. Но и не только. Многие практики такого рода укореняются и начинают вредить отношениям там, где они встраиваются как способ отдыха, легкий способ получить разрядку. Нередко они всего лишь сателлит других проблем жизни пары или семьи. Запойный просмотр порно, часто спутник тревожных расстройств, выполняющий такую же роль амортизатора, как, например, алкоголь или наркотики. И тогда истребление порнографии само по себе мало что даст, нужно искать корень этой проблемы. Тот, кому изменяют таким образом, не только чувствует себя отвергнутым, но еще и страдает от сравнения. Ведь порноактрисы и порноактеры идеализированные секс-персонажи, а виртуальные собеседники не чавкают, не пахнут и не раздражают шершавыми руками. И если при этом ему или ей говорят, что ты все придумываешь, то они страдают еще и от отрицания их чувств. При этом просмотр порно вполне может быть чем-то, что сообща развлекает пару. Так что, если отвлечься от реалий производства мейнстрим-порно, та же эксплуатация женщин как предметов, то порнография будет для вашей пары ровно тем, что вы из нее сделаете. Измена с партнером того же пола. В сексологических трудах среди причин, по которым в паре отсутствует секс, значится и такая – скрываемая сексуальная ориентация. Человечество любит типологии и классификации. Они успокаивают и дают нам понять, с чем мы имеем дело. Мы любим дихотомии. Двойки. черно белое плохое-хорошее, мужчины-женщины, гомо гетера В то время как мир строится из деталей и оттенков. Человеческая сексуальная ориентация – это не две точки, а спектр, как было доказано американским исследователям Кинси еще в середине прошлого века. В этом спектре, кроме крайних точек, гомосексуалы и гетеросексуалы, есть множество градаций, внутри которых человек может двигаться. Чем больше в какой-то стране и культуре предубеждений о противоположном к нормативному краю спектра, тем больше людям, которые себя близко к нему обнаруживают, приходится скрывать свою ориентацию и желание. И, увы, порой даже ненавидеть и считать чем-то ненормальным себя самого. Нередко такие люди совершают попытки стать нормальными, ломают себя, не понимая, что они уже нормальны. Жениться или выйти замуж за кого-то, кому тебя на самом деле не влечет, часть этого вынужденного притворства. В некоторых культурах у такого человека и вовсе нет выбора, если не притворяться и не показывать всему миру, что ты, как все, могут и покалечить, и убить. Когда женщины, которые были уверены, что их партнер гетеросексуален, обнаруживают, что у него роман с мужчиной, их реакция бывает разной. От облегчения, раз не женщина, не уведет и детей не родит, до шока. Кто-то остается друзьями, потому что и вправду друзьями были. Такова, например, история Симоны Гров, персонажа, которого талантливо сыграла актриса Люси Лью в сериале «Почему женщины убивают». Узнав, что муж изменяет ей с мужчинами, Симона не сразу, но все же, встает на его сторону и остается с ним до конца. Другие бросают партнера после такого известия, и все же в такой измене нет ревности и соперничества с другой женщиной, нет идеи сравнения. Не нужно терзаться мыслями, лучше ли она и крепче ли он ее любит, женщина будто бы выходит из игры за рамки ситуации, что не отменяет чувства утраты и переживания о том, что ей лгали ведь человек, которого она любила, оказался будто бы кем-то совсем другим. Вероятно, это слабое утешение, но полезно знать, что сексуальную ориентацию человек себе не выбирает. Ненормальных сексуальных ориентаций нет, а лгать многие заставляет страх. Живи мы в мире, где в любой точке планеты можно было бы быть тем, кто ты на самом деле, было бы меньше притворных браков, меньше разочарований, меньше стыда и давления. Измена женщины с женщиной вызывает у ее партнера несколько иную реакцию. На каждой лекции, где просишь мужчин представить себе, что они пришли домой и застали жену в постели с другой женщиной, в зале сначала смех и шутки, а также предложение порадоваться за девочек, присоединиться, посмотреть. Секс женщины с женщиной многими мужчинами воспринимается как шалость, нечто несерьезное, и пока они видят это так, они готовы его прощать. Ведь у девочек нет самого главного ⁇ пениса. Плохо осведомленная о женской анатомии и о том, что доставляет женщинам сексуальное удовольствие, я рассказывала об этом раньше, думая, что количество побед над женским полом, то есть количество партнерш, и есть качество. Мужчины бывают крайне бескуражены, когда девичья шалость вовсе не заканчивается, а оказывается серьезным чувством. Когда их не приглашают присоединиться. Посмотреть не дают. И порадоваться не получается, потому что в отношениях и сексе с женщиной твоей жене или подруге оказалось лучше, чем в отношениях с тобой. Жена ушла от меня к женщине после 23 лет брака. Я, конечно, замечал, что у них тесная дружба. Ну, дружат и дружат. А потом на тебе. Приходит. Она решила, они с Викой будут жить вдвоем. Ты чё, говорю, лесба? Не, ну как так? Она что, притворялась, что ли? Все отговаривали. Сын не знает, как реагировать. Родители ей говорили, спрашивали, как людям в глаза смотреть не помогает. «Была бы она мужчиной, я бы и просто морду набил. А теперь что делать?» Спрашивают тех, в ком столкнулись две идеи. Любовнику-обидчику надо бить морду, и женщин бить нельзя. И это не последняя сложность, с которой сталкиваются патриархальные традиционные мужчины, чьи женщины ушли к женщинам. Когда тебе изменяют с по гендеру, это вызов. Это брошенная перчатка. Можно принять этот бой и сражаться с соперником за даму сердца, или просто выместить на нем свою реакцию. Причем сама идея наказать обидчика за то, что увел, отголосок той самой идеи, что женщина твоя собственность. Ее кто-то украл, вошел в твой сираль, нарушил границы твоей территории, он должен за это ответить. Здесь речь не о женщине, не об отношениях, а о пострадавшей мужской чести. Про то, что кто-то нагнул тебя на условной, патриархальной иерархической лестнице. Всякие скобрезные шутки вроде «когда я кого-то, мы кого-то, а когда ее кто-то, нас кто-то». Про это. Когда тебе изменяют женщины, ты уже не можешь спрятаться от факта, что тебя просто не хотят. Сама система иерархии трещит и ломается. Лестница складывается прямо под тобой и больше не может служить опорой ведь, согласно ей, женщина находится где-то сильно ниже мужчин. А вот только что женщина тебя обогнала, увидя у тебя любимую, то есть встроилась в твою иерархию и стала тебе конкурентом. Тут либо признать, что женщины лучшие мужчины, либо что ты иерархически ниже любой женщины. И то, и другое для патриархального мужчины, чья идентичность строится на том, что он главный, дело неслыханное и часто вызывают непонимание, страх и беспомощность, которые тут же маскируются гневом. Если убрать социальные предрассудки, то особой разницы в том, с человеком какого пола вам изменили, нет. Вам ведь изменяли не с каким-то набором гениталий, а с человеком. Самое главное – интимность. Честно сказать, ответить на вопрос, возможно ли профилактика супружеской или партнерской измены, можно и по-другому. Эту профилактику можно обозначить всего одним словом – интимность. Интимность – ключ ко всему. Мы начинаем с идеализации партнера. Мы влюблены, мы особенные друг для друга, мы вдвоем, пусть весь мир подождет. Через какое-то время наступает приземление, иллюзии рассеиваются, мы узнаем разные стороны друг друга, не всегда приятные. Мы знакомимся получше и в чем-то даже разочаровываемся. Через какое-то время мы наматываем достаточно разниц между «как было в самом начале» и «как стало теперь», и «это было-стало» становится почвой для постоянных сравнений. На этом же этапе в паре нередко возникает дисбаланс. Один становится более зависимым от другого в какой-то сфере жизни. Часто это связано с тем, что у пары появляется ребенок, тогда у женщины становится меньше времени и сил. Но дисбаланс может наступить и в связи с тем, что у кого-то выше зарплата и шире возможности. В это же время могут копиться обиды. Обиды, а также сравнение «было-стало» все чаще напоминают нам, что есть что-то, что сюда, в нашу пару, не вмещается. Наши несбывшиеся мечты, фантазии и надежды. Вот это переломный момент. Либо мы выйдем и будем говорить о своих желаниях с партнером, либо умолчим и попробуем как-нибудь справиться со своим недовольством. Можно, например, посвятить себя детям. Или уйти с головой в работу. Или в пагубную привычку вроде алкоголя или запойного порнопросмотра. Или изменить. Либо мы скажем о себе. Так просто, правда? Если бы... Обнажить себя перед другим, рассказать о своей боли, страхах, надеждах и желаниях – это риск. Риск не быть услышанным, риск не быть понятым, риск встретить осуждение, риск потерять партнера или партнершу, а заодно все, что построено вместе. Но если мы говорим и нас слышат, это и есть она – интимность. Слушай, я расскажу тебе сказку. Она о нас, а может быть, и не только о нас. Она случилась сейчас, а может быть, никогда. Мы шли друг другу навстречу и любовались не только собой, но и сокращающейся дистанцией. Всё было новым и ярким. Мы будто стали выше и лучше. В сердце звучала песня, любовь пенила и оглушала. Все прочие образы и звуки отошли на второй план. Мы оба поднялись над суровой реальностью и обрели свой маленький рай. Это было вчера. А вот наше сегодня. Мы стоим лицом к лицу в комнате, залитой солнечным светом. «Я вижу тебя. Ты видишь меня. Мы так близко, что я вижу твой возраст, твои морщинки, твои страхи и твои дурные привычки, твое нежелание закрывать убик зубной пастой и твою аллергию на кошку. Мы так близко, что ты видишь мои проблемы и комплексы, мой пивной животик, мой ужас неуспеха, мою отдышку, мой запах пота, мою бессонницу, мои ночные кошмары и мою беспомощность. Что мы выберем?» Отведем ли мы взгляд или продолжим смотреть на нас, настоящих? Это страшно. Ведь если один отведет глаза, второй останется в одиночестве. Но если смотреть долго, то за морщинками, одышкой, запахами, дурными чертами характера и ночными кошмарами мы увидим главное — человека. Человека возле нас. Никто не расскажет нам, будем ли мы жить долго и счастливо, никто не расскажет нам, умрем ли мы в один день. С нами всего лишь случится обыкновенное чудо – другой человек. Любые отношения – риск, ведь партнерская любовь не безусловная. Принять другого не значит стать веганом, если он веган, или полиаморным, если он полиамор. Принять другого – это признать, что твое не менее ценное, чем мое, пусть мы разные, что ты есть такой, как есть, и другой такой, как он есть. Для кого-то такое самораскрытие может стать концом отношений, а для кого-то – дорогой глубокой интимности. И тогда мы сможем прислушаться к надеждам и фантазиям друг друга. И тогда мы сможем быть гибкими в ролях и выровнять дисбаланс. И тогда мы будем замирать от благодарности и признательности, что этот человек совсем другой, рядом с нами, здесь и сейчас. И тогда мы, наконец, увидим друг друга.